Глава третья. В Пласане, в этом замкнутом городе, где разграничение классов оставалось резким еще в 1848 году, отзвук политических событий был очень слаб. Народ и до сих пор еще почти не пользуется правом голоса. Буржуазия осторожна. Дворянство предается немому отчаянию, а духовенство занято интригами. падают ли короли, заседается ли республика, всё это очень мало трогает город. В пласане спят, когда в Париже дерутся. Но хотя на вид всё спокойно и индифферентно, тем не менее в глубине идёт скрытая работа, интересная для наблюдения. Если на улицах редко раздаются ружейные выстрелы, зато салоны Нового города и квартала Святого Марка наполнены интригами. До 1830 года народ не принимался в расчёт. Ещё и до сих пор всё происходит, как будто бы его не существует. Всё решается в кругу духовенства, дворянства и буржуазии. Священники весьма многочисленные в городе дают тон политике. Эти подземные мины и таинственные удары плоды мудрой и осторожной тактики, которая позволяет в 50 лет сделать один шаг вперёд, или назад. Эта тайная борьба людей, желающих прежде всего избежать шума, требует особенной тонкости, особенной любви к мелочам и особого терпения со стороны людей, лишённых страстей. Вот почему провинциальная медлительность, над которой так смеются в Париже, исполнена предательских убийств, поражений, измен и тайных побед. Эти дабрики особенно, когда это им выгодно, убивают из-под тишка. Наносят удары щелчок за щелчком, подобно тому, как мы убиваем из пушек. Политическая история Пласана, так же как история всех маленьких провансальских городков, имеет любопытную особенность. До 1830 года жители были католиками и усердными ярыми роялистами. Даже народ клялся только богом и законными королями. Потом произошёл странный поворот. Вера исчезла. Рабочее население и буржуазия покинули дело легитимистов, мало-помалу охваченные демократическим духом нашего времени. Когда вспыхнула революция 1848 года, одно только духовенство и дворянство ратовали за успех Генриха V. Долгое время ещё смотрели они на восцарение Орлеанов, как на смешную попытку, которая рано или поздно должна была окончиться восцарением Бурбонов. И хотя надежды их сильно пошатнулись, они всё-таки продолжали бороться, смущённые поражением старых друзей, стараясь вернуть их обратно. Квартал Святого Марка с помощью приходского духовенства принялся за дело. буржуазия в особенности народ после февральских дней горели энтузиазмом эти республиканские ученики спешили израсходовать свой революционный жар у рантьеров нового города это пламя горело ярко и непродолжительно как пучок соломы мелкие собственники бывшие коммерсанты спокойно спавшие или составившие себе состояние во время монархии скоро были охвачены паническим страхом республика своими потрясениями заставляла их дрожать за свои деньги, за своё эгоистическое существование. Когда поэтому в 1849 году возникла клирикальная реакция, почти вся буржуазия Плассана перешла на сторону консервативной партии. Её приняли здесь с распростёртыми объятиями. Никогда ещё Новый город не находился в столь тесных сношениях с кварталом Святого Марка. Некоторые дворяне дошли до того, что подавали руку с тряпчем и бывшим торговцам маслом. Эта неожиданная фамильярность задушила новый квартал, и с этой минуты он объявил ожесточённую войну республиканскому правлению. Чтобы достигнуть такого сближения, духовенство истощило сокровища своей ловкости и терпения. В сущности, дворянство пласана находилось в полнейшем расслаблении. Оно сохранило веру, но погрузилось в сон, предпочитая бездействовать, возлагая упование на небо. Дворянство протестовало молчанием, сознавая, может быть, что его боги умерли, и что им остаётся только последовать за ними. Даже в эпоху переворота, когда катастрофа 1848 года на короткое время воскресила его надежду на возвращение бурбонов, оно оставалось неподвижным и индифферентным. На словах готовым броситься в свалку, а на деле с со сожалением покидавшим свои очаги. Духовенство неустанно боролось с этим чувством бессилия и покорности. Оно вложило в это дело некоторого рода страсть. Чем труднее положение, тем более духовенство проявляет энергию. Вся церковная политика состоит в том, чтобы постоянно продвигаться вперёд. И если это необходимо, то не теряя ни единого часа, пробиваться всё далее и далее, хотя бы исполнение планов пришлось ожидать несколько столетий. Духовенство привело к реакции и пласам. Дворянство только прикрыло его своим именем. Духовенство спряталось за дворянством, оживляло и направляло его и даже достигло того, что возвратило ему искусственную жизнь. Когда дворянство было доведено до того, что, победив свое отвращение к буржуазии, принялось за работу сообща с нею, то духовенство уверилось в победе. Почва была приготовлена превосходно. Старый город роялистов, населённый мирными буржуа и трусливыми торговцами, неизбежно должен был рано или поздно склониться на сторону порядка. Мудрая тактика духовенства ускорила это присоединение. Имея на своей стороне собственников нового города, оно сумело победить мелких лавочников старого квартала. С тех пор реакция завладела городом. Здесь были представители всевозможных мнений. Никогда ещё не случалось видеть подобной смеси обратившихся на путь истины и либералов, легитимистов, орлеанистов, бонапартистов и клирикалов. Но тогда это было неважно. Надо было во что бы то ни стало убить республику. Республика умирала. Только небольшая часть народа, не более 1000 рабочих из 10000 жителей, поклонялись ещё дереву свободы, посаженному среди площади суп префектуры. Самые тонкие политики пласана, управлявшие реакционным движением, предчувствовали империю лишь в самом отдалённом будущем. Популярность принца Луи Наполеона казалась им временной, пристрастием толпы, которое скоро пройдёт. Сама личность принца внушала им мало уважения. Они считали его ничтожным, неспособным наложить руку на Францию и в особенности завладеть властью. Для них он являлся только орудием, которым они рассчитывали воспользоваться, которое очистит необходимое место и которое они выбросят, когда появится истинный претендент. Однако проходили месяцы, и они начали беспокоиться. Только теперь они стали смутно сознавать, что их одурачили. но им не дали времени одуматься. Государственный переворот разразился над их головами, и они принуждены были рукоплескать. Величайшее зло, республика, была убита. Как бы то ни было, но уж и это была победа. Духовенство и дворянство приняли свершившееся с покорностью отложив на время осуществление своих надежд и принявшись мстить за своё разочарование республиканцам, которых они стремились раздавить при помощи банапортистов. Эти события послужили основанием карьеры Ругонов. Вмешиваясь в различные фазисы кризиса, они выросли на развалинах свободы. Эти жадные бандиты обворовали республику, задушив её они помогли её грабить. Накануне февральских событий Филисите, обладавшая самым тонким чутьём во всей семье, поняла наконец, что она напала на настоящий след. Она принялась увиваться вокруг мужа, чтобы расшевелить его. Первые отголоски революции испугали Пьера, когда жена растолковала ему, что он может ничего не теряя много выиграть. Если примет участие в волнениях, то он быстро согласился с её мнением. "Я не знаю, что ты можешь сделать", повторяла Фелисите. "Но мне кажется, что необходимо что-то сделать. Разве господин де Карнаван не говорил нам иногда, что он сделался бы богачом, если бы вернулся Генрих V, и что этот король щедро бы наградил тех, которые трудились в пользу его возвращения?" Может быть, наше счастье заключается именно в этом. Пора воспользоваться удачной минутой. Маркиз де Корнаван был именно тот дворянин, который, по словам скандальной хроники Пласана, находился в связи с матерью Филисите. По временам он посещал супругов. Злые языки уверяли, что госпожа Ругон похожа на него. Это был маленький, худенький, подвижный старичок 75 лет, на которого филисите под старость действительно стало походить лицом и манерами. Говорили, что остатки его состояния, сильно расшатанного его отцом во время эмиграции, ушли на женщин. Действительно, он не скрывал своей бедности. Принятый в дом одним из своих родственников, графом Валькеирас, он жил как прихлебатель. обедая за столом графа и занимая небольшую комнатку под крышей. Малютка, часто говорил он Филисите, трепля её по щеке. Если бы Генрих V возвратил мне моё состояние, я бы сделал тебя моей наследницей. Филисите было 50 лет, а он всё ещё называл её малюткой. Вот об этих-то постоянных обещаниях наследства думала госпожа Ругон, когда толкала своего мужа в политику. Часто маркиз Карнаван горько жаловался, что ничем не может помочь ей. Нет сомнения, что он, как отец, наградил бы её, если бы мог. Пьер, которому жена в кратких словах объяснила сущность дела, объявил, что он готов действовать в том направлении, которое ему будет указано. Особенное положение маркиза в Пласане сделало из него с первых же дней республики деятельного агента реакционного движения. Этот маленький, подвижный человек, который должен был всё получить с возвращением законных королей, лихорадочно занялся хлопотами в их пользу. В то время, когда богатые дворяне квартала Святого Марка уснули в немом отчаянии, опасаясь, может быть, скомпрометировать себя, И вновь быт осуждёнными на изгнание, он деятельно вёл пропаганду, вербуя приверженцев. Он был орудием в чужих руках. С этого времени он стал ежедневно посещать ругонов. Ему необходимо была точка опоры. Так как Д. Валькирас запретил ему приглашать в свой отель членов его партии, то он выбрал жёлтую гостиницу Фелисити. К тому же он нашёл в Пьере драгоценного помощника. Он сам не мог идти проповедовать дело легитимистов в мелочные лавочки и рабочим старого квартала. Его бы осмеяли. Пьер напротив того жил среди них, говорил их языком, знал их нужды и легко мог вести пропаганду. Таким образом он являлся незаменимым человеком. Менее чем в 2 недели Ругоны обратились в самых отъявленных реаклистов. Видя ретивость Пьера, маркис ловко скрылся за ним. Да и с какой стати стал бы он соваться на вид, когда можно было взвалить все глупости партии на сильные плечи? Он предоставил Пьеру господствовать, важничать, говорить как власть имеющему, ограничившись тем, что сдерживал или толкал его вперед, смотря по ходу дела. Таким образом, прежний торговец маслом сделался вскоре персоной. Вечером, когда они оставались одни, Филипписете говорил ему: "Иди вперёд, ничего не бойся, мы на хорошей дороге. Если так будет продолжаться, мы скоро разбогатеем. У нас будет такая же гостинная, как у сборщика податей. Мы будем устраивать вечера". У Рогоновых образовалось ядро консервативной партии, которая сходилась каждый вечер в жёлтой гостиной, чтобы ругать республику. Здесь собирались трое или четверо прекративших торговлю негациантов, трепетавших за свой доход и всеми силами души призывавших твердое и мудрое правительство. Прежний торговец Миндалем, член муниципального совета Исидор Грану, был как бы предводителем этой группы. Его рот с раздвоенной, как у зайца, губой, круглые глазки и наружность, одновременно довольная и испуганная, Делали его похожим на жирного гуся В страхе убегающего от повара Он плохо говорил, затрудняясь в выборе необходимых слов И слушал только обвинения, направленные против республиканцев Будто бы они хотят разорить дома богачей При этом он делался до того красный Что можно было опасаться апоплексического удара Он бормотал глухие ругательства, среди которых слышалось пирог бесдельники, изверги, воры, убийцы. Все остальные постоянные посетители жёлтой гостиной, взятые вместе, были не так толсты, как этот жирный гусь. Богатый собственник Рудие, с жирным и внушительным лицом, говорил по целым часам с увлечением орлеаниста, все расчёты которого погибли с падением Луи-Филиппа. Это был парижский чулочник, Удалившийся в Пласан прежний поставщик двора, который сделал своего сына чиновником в надежде на Орлеанов, должноствовавших произвести юношу в самые высокие звания. Революция разрушила его надежды, вот почему он очертя голову кинулся в реакцию. Его богатство, прежние отношения к тюльрийскому двору, по-видимому, весьма близкие Обаяние, которым пользуется в провинции всякий, наживший деньги в Париже, и засим поселившийся в глуши, чтобы проживать их. Всё это доставило ему сильное влияние в округе. Некоторые слушали его слова как изречения оракула. Но самой умной головой жёлтой гостинной, наверное, был майор Сикардо, тесть Рестида. Сложённый как Геркулес, с кирпично-красного цвета, рябым, усаженным клочками седых волос лицом, он считался величайшей тупицей великой армии. В февральские дни его сердила уличная борьба. Он с гневом повторял, что стыдно сражаться подобным образом и с гордостью вспоминал великое царствование Наполеона. У ругонов можно было также видеть вюелье, личность с влажными руками, и с подозрительным взором. Книгопродавца, снабжавшего священными изображениями и четками ханжей всего города. Вюлье держал книги классического и религиозного содержания, был истинным католиком и потому поставлял их в многочисленные монастыри прихода. По какому-то вдохновению он издавал еще маленький журнал, выходивший два раза в месяц и носивший название «Подобный». Ласанская газета, в котором он исключительно отстаивал интересы духовенства. Этот журнал ежегодно стоил ему до 1000 франков, но зато делал его борцом за церковь и помогал сбывать священные предметы из лавки. Это был необразованный человек, писавший с ошибками и редактировавший газету со смирением и желчью, заменявшими ему талант. Вступая в это общество, маркиз быть может рассчитывал извлечь выгоду из этого поноmaria из его грубого, пристрастного писания. С февраля в газете было меньше ошибок, маркиз просматривал их. Теперь не трудно вообразить себе, какое странное зрелище представляла каждый вечер жёлтая гостиная Ругонов. Все мнения одновременно сталкивались и набрасывались на республику. Все сходились в ненависти к ней. Маркиз, не пропускавший ни одного собрания, умиротворял своим присутствием мелкие ссоры, возникавшие между майорами и прочими сообщниками. Этим разночинцам льстило рукопожатие, которому достаивал их маркиз при встрече и прощании. Один только рудье, вольнодумец из улицы Сан-Оноре говорил, что у маркиза нет ни одного су и что он смешон. Маркиз, как истинный дворянин, всегда любезно улыбался и вёл знакомства с этими буржуа, не обнаруживая ни малейшего презрения, в чём, наверное, провинились бы все остальные обитатели квартала Святого Марка. Жизнь паразита сделала его покладистым. Он был душой группы и распоряжался от имени неизвестных лиц, которых он никогда не называл. Они хотят того-то, они не желают этого-то, говорил он. Эти скрытые боги, бодрствовавшие над судьбами пласана из глубины облаков и, по-видимому, не вмешивавшиеся непосредственно в общественные дела, надо полагать, были патеры, то есть величайшие политики страны. Когда маркиз произносил это таинственное они, внушавшее собранию величайшее уважение, набожное выражение лица Вюилье -ли как бы говорило, что он знает их. Счастливее всех была Филисите. Наконец-то она принимала в гостиной. Хотя и было немного стыдно за свою старую жёлтую бархатную мебель, но она утешалась мыслью, что купит себе роскошную обстановку. когда восторжествуют их дела. Кончилось с тем, что Ругоны вполне серьёзно стали считать себя роялистами. Филесите даже дошла до того, что стала говорить в отсутствие Рудье, что если он не составил себе состояния, торгуя маслом, то в этом виновата и юльская монархия. Это была уловка с целью придать бедности политическую окраску. Она была ласково решительна со всеми, даже с Грану, изыскивая каждый вечер новый способ вежливее разбудить его перед уходом. Гостиная это гнездо консерваторов всех партий, с каждым днём наполнялась всё больше и скоро стала пользоваться значительным влиянием. Благодаря разнообразию своих членов, Главное, благодаря тайному внушению, получаемому каждым из них от духовенства, она сделалась реакционным центром, царившим над всем Плассаном. Тактика маркиза, который при этом совершенно стушевывался, состояла в том, чтобы заставить всех смотреть на Ругона, как на главу шайки. Собрания происходили у него, и этого было вполне достаточно для малопроницательных, чтобы поставить его во главе группы и указать на него общественному вниманию. Ему приписывали всю работу. Его считали главным руководителем движения, которое мало-помалу привлекало к консервативной партии всех ярых республиканцев города. Есть некоторые положения, выгодами которых могут пользоваться одни только бесчестные люди. Они созидают своё благосостояние там, где люди более обеспеченные и более независимые никогда не станут рисковать. Не говоря уже о Рудье, Грану и других уважаемых людях, средствами, которые в 1000 раз скорее Пьера должны были бы сделаться предводителями консервативной партии, никто из них не согласился превратить свою гостиную в политический центр. Они не были настолько убеждёнными, чтобы открыто компрометировать себя. В сущности, это были простые крикуны, провинциальные кумушки, предпочитавшие сплетничать о республике у соседа, раз он берёт на себя ответственность за их сплетни. Партия имела большой успех. Среди буржуазии пласаны её могли выиграть одни только ругоны, люди с ненасытными страстями, способные на крайние средства. В апреле 1849 года Эжен вдруг оставил Париж и приехал на 2 недели к отцу. Никогда достоверно не узнали цели этого приезда. Думали, что Эжен приехал разузнать настроение родного города относительно успеха своей кандидатуры в законодательное собрание, должноствовавшее в скором времени заменить собой учредительное. Он был слишком осторожен, чтобы рисковать. И вероятно общественное мнение показалось ему мало благоприятным, так как он воздержался от всякой попытки в этом направлении. В пласане совершенно не знали, что он делал и чем стал в Париже. Его нашли похудевшим и менее сонным. За ним упивались и старались вызвать на разговор, но он прикидывался ничего не знающим, молчал и заставлял высказываться других. Самые тонкие умы нашли, что под напускным равнодушием он скрывает страстное желание узнать политические убеждения города. Казалось, он зондирует почву скорее для пользы партии, чем для своей собственной. Хотя лично он отказался от всякой надежды, тем не менее он оставался в пласане до конца месяца, крайне интересуясь собраниями в жёлтой гостиной. Как только раздавался первый звонок, Эжен садился в углубление окна как можно дальше от лампы. Он оставался здесь весь вечер, опиршись подбородком на ладонь правой руки, внимательно прислушиваясь и не возмущаясь величайшими глупостями, которые здесь говорились. Наклонением головы он соглашался на всё, даже на смутное ворчание Грану. Когда же спрашивали его мнение, Он вежливо присоединялся к мнению большинства. Ничто, казалось, не могло вывести его из терпения: ни пустые мечтания маркиза, который говорил о бурбонах, как будто дело происходит накануне 1815 года, ни буржуазные излияния Рудье, который умилялся, пересчитывая число чулоков, некогда поставлявшихся им королю-гражданину. Напротив того, казалось, что он чувствовал себя прекрасно среди этого вилонского столпотворения. Иногда только когда эти чудаки с плеча набрасывались на республику, можно было заметить, как он смеялся одними глазами, ни на одну минуту не теряя важного выражения лица. Усвоенная им манера слушать, его неизменная любезность привлекали к нему всеобщие симпатии. Его считали ничтожным, но добрым малым. Если какой-нибудь бывший торговец маслом или миндалём не мог среди шума доказать каким бы образом он спас Францию, если бы имел власть, то он спасался под защиту Эжена, и на ухо ему выкрикивал свои превосходные планы. Эжен слегка покачивал головой, как будто в восторге от тех возвышенных идей, которые ему приходилось выслушивать. Один только Вюилье следил за ним. Этот книгопродавец, одновременно паномар и журналист, говорил меньше других, но зато наблюдал. Он заметил, что иногда адвокат беседует в уголке с майором Секардо. Он дал себе слово подслушать их, но ему никогда не удавалось уловить ни единого слова. Эжен движением глаз заставлял майора молчать, как только он приближался. Все этого времени Секардо говорил о Наполеоне не иначе как с той единственной улыбкой. За 2 дня до отъезда в Париж Эжен встретился на Соверской площади с Арестидом, который проводил его несколько шагов с таким видом, как будто бы хотел выпытать у него какой-то совет. Арестид находился в большом недоумении. Со времени провозглашения республики Он выказывал живейший энтузиазм к новому образу правления. Ум его, более проницательный благодаря двухлетнему пребыванию в Париже, видел дальше, нежели грубые мозги плас-сансов. Он подозревал несостоятельность легитимистов и орлеанистов, не различая ясно, кто будет третьим разбойником, который явится грабить республику. На всякий случай он стал на сторону победителя. Он прервал всякие сношения с отцом, открыто называя его старым глупцом-сумасбродом, обольщенным дворянством. «Моя мать, однако, умная женщина», — прибавлял он. «Я бы никогда не мог считать ее способной привлечь мужа к партии, успех которой сомнителен. Они кончат тем, что останутся нищими, и при том женщины никого не слушают в делах политики». Сам он хотел продать себя как можно дороже. Главнейшей его заботой теперь было узнать, откуда дует ветер, и находиться на стороне тех, которые, восторжествовав, блестящим образом могут наградить его. К несчастью, он действовал в потемках и чувствовал, что теряется в глуши провинции без компаса, без положительных указаний. В ожидании, пока ход событий укажет ему решительный путь, Он по-прежнему выдавал себя за ярового республиканца. Благодаря этому он оставался в супрефектуре. Ему даже прибавили жалование. Но вскоре, мучимый желанием играть роль, он открыл книжную лавку, выступил таким образом конкурентом в Юлье и основал демократический журнал, сделавшись одним из самых ревностных его редакторов. Независимый под его влиянием объявил беспощадную войну реакционерам. Но поток мало-помалу совершенно помимо его воли увлёк его дальше, чем он хотел. Ему случалось писать столь зажигательные статьи, что он сам дрожал перечитывая их. В пласане часто замечали, что сын особенно нападает на тех лиц, которые каждый вечер заседают в знаменитой гостиной отца. Богатство рудей и грану выводили из себя Арестида до такой степени, что он забывал всякую осторожность. Побуждаемый мучениями алчной зависти, он сделался непримиримым врагом буржуазии. Когда приезд Эжена и его образ действий в полосане привели его в уныние, он должен был сознаться, что его брат чрезвычайно ловок. По его словам, этот толстяк спал только одним глазом. как кошка сторожа мышиную норку. Но Эжен целые вечера проводил в жёлтой гостиной и благоговейно выслушивал глупости, над которыми Арестит так безжалостно издевался. Когда из городских сплетен он узнал, что брат жмёт руку Грану и маркизу, он с беспокойством спросил себя, что в этом кроется. Не обманулся ли он? Может быть, орлеанисты или легитимисты имеют надежду на успех. Эта мысль приводила его в ужас. Он потерял самообладание и, как это часто случается, напал на консерваторов с ещё большей яростью, как бы желая отомстить за свою слепоту. Накануне того дня, когда он встретил Эжена на Саверской площади, он напечатал в Независимом грозную статью, А происк к духовенству в ответ на болтовню Вюилье, который обвинял республиканцев в желании уничтожить церкви. Вюилье был излюбленной мишенью Арестида. Не проходило недели без того, чтобы оба журналиста не обменялись самой грубой руганью. Арестид называл своего противника братом Иуды и прислужником святого Антония. Вюилье отвечал с такой же любезностью, называя республиканца чудовищем захлебнувшимся в крови, доставляемой презренной поставщицей гилиотины. Чтобы выпытать что-нибудь у брата Арестид, не решившийся открыто выказывать своего беспокойства, ограничился тем, что спросил его: "Читал мою вчерашнюю статью. Что ты думаешь о ней?" Женс слегка пожал плечами. "Глуп ты, братец", отвечал он просто. Значит, воскликнул журналист бледнее. Ты считаешь правым Вюлье? Ты веришь в торжество Вюлье? Я? Вюлье? Конечно, он хотел прибавить, Вюлье такой же дурак, как и ты. Но видя искажённое лицо брата, со страхом приближавшейся к нему, он почувствовал внезапное недоверие. У Вюлье много хорошего, спокойно сказал он. Расставшись с братом, Арестит ощутился ещё в большем недоумении, чем прежде. Эжен, конечно, издевается над ним, так как Вюлье на самом деле гораздо более грязная личность, нежели кажется. Он дал себе слово быть осторожным, не связывать себя окончательно и иметь свободными руки на случай, если придётся в один прекрасный день помочь какой-либо партии задушить республику. Утром в день отъезда за час перед тем, как сесть в делижанс. Эжен увёл отца в спальню и имел с ним продолжительный разговор. Филисити осталась в гостиной и напрасно старалась подслушать их. Мужчины говорили шёпотом, как бы опасаясь, что их подслушают. Выйдя из комнаты, они казались сильно взволнованными. Обняв отца и мать, Эжен сказал растроганным голосом: "Вы хорошо поняли меня, батюшка?" В этом заключается наше счастье. Необходимо изо всех сил работать в этом направлении, поверьте мне. «Я в точности исполню твои указания», — отвечал Ругон. «Только не забудь того, что я просил у тебя в награду за мои труды. Если мы будем иметь успех, ваши желания будут удовлетворены, клянусь вам. Но я стану писать и руководить вами, сообразно с ходом событий». Не пугайтесь и не увлекайтесь. Слепо повинуйтесь мне. Что вы там за заговор устраиваете? с любопытством спросила Фелисите. Дорогая матушка, отвечал, улыбаясь Жан. Вы слишком мало имели ко мне доверия для того, чтобы теперь я в свою очередь посвятил вас в планы, пока основанные только на вероятных расчётах. Для того, чтобы понять меня, необходимо вера. Отец научит вас действовать, когда настанет время. Но так как Фелисите, по-видимому, обиделась, то он, целуя её прибавил ей на ухо: Я рассчитываю на тебя, хотя ты всегда меня сторонилась. В настоящую минуту вовсе не требуется чересчур много ума. Ты поведёшь дело, когда наступит кризис. Он ушёл, затем вернулся и, открыв дверь, сказал повелительным тоном: Но в особенности не доверяйте Аристиду. Этот сплетник испортит всё дело. Я достаточно изучил его и уверяю, что из него ничего не выйдет. Не жалейте его, потому что когда мы приобретём состояние, он сумеет отнять у нас свою часть. Когда я жену ехал, Фелисите пыталась узнать тайну, которую от неё скрывали. Она слишком хорошо знала своего мужа, чтобы прямо расспрашивать его. Он с гневом отвечал, что это до неё не касается. Несмотря на всевозможные хитрости, она решительно ничего не узнала. В это смутное время, требовавшее полнейшей скрытности, Эжен выбрал себе отличного доверенного. Польщённый доверием сына Пьер сделался ещё более важным и непроницаемым. Когда Фелиситет поняла, что ей ничего не добиться, она перестала увиваться около него. хотя любопытство грызло её по-прежнему. Двое мужчин говорили о награде, выговоренной самим Пьером. Какова эта награда? В этом заключался главный интерес для Фелисите, которая смеялась над политическими вопросами. Она отлично знала, что муж её не продаст себя дёшево, и сгорала от нетерпения узнать, в чём заключался торг. Однажды вечером, заметив, что Пьер ложится спать в хорошем расположении духа, она завела разговор о бедности. "Пора бы наконец этому кончиться", сказала она. "Мы тратим массу денег на масло и дрова с тех пор, как эти господа являются сюда. Кто будет платить по счетам? Конечно, никто". Муж попался в ловушку. Он снисходительно улыбнулся и сказал: "Терпение, А затем Лукаво, посматривая на жену, прибавил: "Желала бы ты быть женой сборщика подетий". Фелисите покраснела от радости и, как ребёнок, захлопала в ладоши своими худыми старушечьими руками. "Правда?" пробормотала она. "В пласане?" Пьер сделал утвердительный знак. Он наслаждался изумлением своей подруги, она же задыхалась от волнения. «Но для этого нужен громадный залог», — отвечала она наконец. «Я слышала, что наш сосед, господин Пейрот, положил в казну 80 тысяч франков». «Э-э-э», — отвечал бывший торговец маслом, «это до меня не касается. Эжен позаботится обо всём. Он сделает так, что один парижский банкир внесёт залог. Понимаешь, я выбрал самое выгодное место». Эжену Сперва это не понравилось. Он заявил мне, что для того, чтобы занять такое место, нужно быть человеком богатым и влиятельным. Я настаивал, и он уступил. Для того, чтобы быть сборщиком податей, нет надобности знать латинский и греческий языки, подобно тому, как и Пейрот. Я возьму себе доверенное лицо, который будет делать всё дело. Филисите слушала его с восхищением. Я давно угадал причину беспокойства нашего милого сына, продолжал Пьер. Нас не любят здесь и знают за людей без средств, поэтому поднимут крик. Но будет. В минуту кризиса всё возможно. Эжен хотел назначить меня в другой город. Я отказался, так как хочу остаться в Пласане. Да-да, необходимо остаться, с живостью сказала старуха. Здесь мы страдали, здесь же должны торжествовать. Ах, я заткну за пояс всех этих щеголиг, которые так презрительно оглядывают мои шерстяные платья во время прогулок. Я и не думал о должности сборщика податей. Мне казалось, что ты хочешь сделаться мэром. Мером? Вот тебе на. Должность без жалования. Эжен говорил мне о должности мэра. На это я дал ему следующий ответ: Я прошу её, если ты мне дашь 15 тысяч франков годового дохода. Этот разговор, в котором крупные суммы мелькали, как ракеты, воодушевил Фелисите. Она трепетала и испытывала нечто вроде внутреннего зуда, как будто, уступая, она лицемерно сказала. «Ну-ка посчитаем, сколько ты будешь получать?» «Жалование? Кажется, три тысячи франков». «Три тысячи», — считала Фелисите. «Потом проценты со сбора. Это около двенадцати тысяч франков». «Всего пятнадцать тысяч франков?» «Да, около пятнадцати тысяч. Таков заработок Пейротта. Но это не всё. Пейротт держит банк за свой личный счёт. Это допускается. Может быть, и я рискну, когда представится удобный случай». «Тогда положим двадцать тысяч. Двадцать тысяч франков дохода», — повторила Фелисите, ошеломлённая такой суммой. «Сначала нужно будет выплатить залог», — заметил Пьер. «Что за важность?» — отвечала Фелисите. «Мы будем богаче многих этих господ. Разве тебе не придётся поделиться с Маркизом и другими? Нет-нет, всё достанется нам». Но так как она настаивала, то Пьеру показалось, что она хочет выпытать у него тайну. Он нахмурился. «Довольно болтать», — внезапно сказал он. «Поздно. Пора спать. Расчёты заранее могут принести несчастье. Я ещё не получил места. Но прежде всего, сохрани всё это в тайне». Лампа погасла, но Фелисите не могла заснуть. С закрытыми глазами она строила роскошные воздушные замки. Двадцать тысяч годового дохода танцевали перед ней какой-то дьявольский танец. Она будет жить в прекрасной квартире в новом городе, в такой же роскоши, как и пей-род. Будет устраивать вечера и всех затмит богатством. Но больше всего льстил ее тщеславию то прекрасное положение, которое займет ее муж». Он будет выплачивать ренты грану, рудье и всем этим буржуа, которые теперь являются к ней словно в трактир, чтобы поговорить и осведомиться о новостях дня. Она очень хорошо замечала развязные манеры этих господ, когда они входили в её гостиную. Она должна была принимать их, хотя не любила. Ей перестал нравиться даже сам маркиз с его вечно насмешливой учтивостью. восторжествовать одним, сохранить все выгоды для себя — вот мщение, о котором она с восторгом мечтала. Она отплатит им позже, когда все эти грубые люди с низкими поклонами станут бывать у господина-сборщика подати и ругона. Она промечтала об этом всю ночь. Утром, открывая решетчатые ставни, она невольно посмотрела на другую сторону улицы на окна господина Пеиротта и улыбнулась при виде широких шёлковых занавеси из за остёклами надежды, которые питала Фелисите, изменив направление, делались более страстными. Подобно всем женщинам, она любила всё таинственное. Скрытая цель, которую преследовал её муж, увлекала её больше, чем все легетимские происки господина Карнавана. Она без особого сожаления отказалась от надежд, основанных на успехе маркиза, как только узнала, что её муж рассчитывает заработать больше другими средствами. Это был образец осторожности и скрытности. В сущности, её продолжало мучить болезливое любопытство. Она наблюдала за малейшим движением Пьера и пыталась понять, что если он идёт по ложному пути. Что если Эжен увлёк его в пропасть, из которой они выйдут ещё более голодные и нищие? Но Вера взяла своё. Эжен приказывал так властно, что она наконец поверила ему. Дело шло о могуществе пока неизвестном. Пьер таинственно сообщил ей о высокопоставленных лицах, которых его старший сын посещал в Париже. Она не знала, что он там делал, но не могла не замечать глупостей, которые говорил Аристид в Пласане. Даже в собственной ее гостиной, нисколько не стесняясь, все относились крайне строго к журналисту-демократу. Грану сквозь зубы называл его разбойником, а Рудье два-три раза в неделю твердил Фелисите. «Нечего сказать. Хорошо пишет ваш сын. Вчера ещё с возмутительным цинизмом он обрушился на нашего друга Вилье. Вся гостиная единодушно соглашалась. Майор Сикардо говорил, что поколотит зять. Пьер положительно отрёкся от сына. Несчастная мать опускала голову, глотая слёзы. Вы нае минуту у неё являлось желание подраться и крикнуть рудье, что её милое дитя Несмотря на все свои ошибки, гораздо выше его и всех остальных присутствующих, но она была связана и не хотела компрометировать положение, созданного с таким трудом. Видя, что весь город против Аристида, она с отчаянием думала, что он погиб. Два раза она имела с ним тайный разговор и умоляла его присоединиться к ним или же по крайней мере не раздражать жёлтую гостиную. Ареstid отвечал, что она ничего не понимает в этих вещах, и что именно она сделала громадную ошибку, допустив мужа действовать в пользу маркиза. Она принуждена была оставить его, дав себе обещание принудить Эжена, когда он восторжествует, разделить выгоды с бедным мальчиком, которого она всё-таки любила больше других. После отъезда старшего сына Пьер продолжил дело реакции. Казалось, ничто не изменилось в мнениях знаменитой жёлтой гостинной. Каждый вечер одни и те же лица собирались в ней и занимались пропагандой монархии. А хозяин дома так же ревностно, как и прежде, поддерживал их и помогал им. Эжен выехал из Пассана 1 мая. Несколько дней спустя жёлтая гостинная с восторгом обсуждала письмо президента республики к генералу Удино, в котором сообщалось решение предпринять осаду Рима. Это письмо считалось блестящей победой, одержанной благодаря твердости реакции. С 1848 года палаты обсуждали римский вопрос. Этим вмешательством Бонапарту суждено было задушить нарождавшуюся республику, на что никогда не решилась бы свободная Франция. Маркис объявил, что лучше ничего нельзя было придумать для блага легитимистов. Вюлье написал превосходную статью. Восторг дошел до апогея, когда месяц спустя майор Сикардо, войдя однажды вечером к Ругонам, объявил, что французская армия дерется под стенами Рима. В то время как другие разразились криками восторга, он подошел к Пьеру и многозначительно пожал ему руку. Усевшись в кресло, он рассыпался в похвалах президенту республики, который, по его словам, один мог спасти Францию от анархии. «Пусть же он спасет ее как можно скорее», — перебил его маркиз, «но после этого ее необходимо возвратить законным королям». Пьер, по-видимому, с жаром поддержал этот ответ. Подтвердив таким образом сначала свою горячую приверженность к раэлизму, он осмелился сказать, что сочувствует принцу Луи Бонапарту. Затем он обменялся с майором несколькими короткими фразами, заранее приготовленными и выученными, в которых он прославлял благие намерения президента. В первый раз бонапартизм открыто заявлял себя в «желтой гостиной». После выборов 10 декабря о принце говорили «здесь с некоторой снисходительностью». Его предпочитали Ковиньяку, И вся шайка реакционеров подала голос за него. Но на принца смотрели скорее как на сообщника, чем на друга, и притом на такого сообщника, которому не вполне доверяли, считая его способным загребать жар чужими руками. В этот вечер, однако, благодаря римской компании снисходительно выслушивали похвалы Пьера и майора. Группа Грану и Рудье требовала уже, чтобы президент приказал расстрелять всю республиканскую сволочь. Маркиз, прислонившись к камину, задумчивым видом рассматривал выцветший рисунок ковра. Когда он поднял наконец голову, Пьер, по-видимому, старавшийся угадать впечатления, произведённые его словами, внезапно замолчал. Д. Карнаван ограничился только тем, что взглянул на Филисите с хитрой улыбкой. Эту быструю игру физиономии не заметили находившиеся в гостиной буржуа. Один только Вюилье сказал едко: "Я предпочел бы видеть вашего Банапарта в Лондоне, а не в Париже. Тогда бы наши дела пошли скорее". Прежний торговец маслом слегка побледнел, опасаясь, что он слишком далеко зашёл. "Я не очень стою за моего Банапарта", сказал он довольно твёрдо. Вы отлично знаете, как бы я распорядился с ним, если бы власть была в моих руках. Я просто утверждаю, что римская экспедиция прекрасная вещь. Фелисите с любопытством и изумлением наблюдала за этой сценой. Она ни слова не сказала о ней своему мужу, и это доказывало, что она проникла в смысл тайной работы. Она много думала об улыбке маркиза точного значения, которое она не понимала. Начиная с этого времени Ругон изредка при удобном случае вставлял слова в пользу президента республики. В такие вечера майор Сикордо исполнял роль услужливой кумушки. Клирикальные убеждения по-прежнему господствовали в жёлтой гостиной, и только в следующем году группа реакционеров приобрела в городе решительное влияние. Благодаря начавшемуся в Плассане ретроградному движению совокупность антилиберальных мер, получившая название внутренней римской экспедиции, окончательно обеспечила за партией Ругонов успех в Плассане. Последние остатки энтузиастов из буржуа, видя, что республика умирает, поспешили присоединиться к консерваторам. Час Ругонов настал. Новый город устроил им даже нечто вроде овации в тот день, когда спилили дерево свободы на площади суп-префектуры. Это дерево, молодой тополь, перенесённый с берегов Вёрны, стал мало-помалу сохнуть к великому огорчению республиканцев-рабочих, которые каждое воскресенье собирались смотреть, как он хиреет, не понимая причины его медленной смерти. Подмастерье шляпачник Уверял, что видел, как из дома Ругонов выходила женщина и поливала дерево отравленной водой. С тех пор в городе распространился слух, что Фелиситев вставала каждую ночь и поливала тополь купоросом. Когда дерево засохло, муниципалитет объявил, что достоинство республики требует, чтобы оно было убрано. Но так как опасались неудовольствия рабочего населения, то выбрали поздний вечерний час. Рантьери и консерваторы Нового города почуяли запах победы. Они собрались на площадь субпрефектуры, чтобы посмотреть, как упадёт дерево свободы. Общество Жёлтой гостиной поместилось у окон. Когда глухо затрещав, тополь свалился, словно смертельно раненный герой трагедии. Фелиситес очла своим долгом махнуть белым платком. В толпе раздались рукоплескания. Зрители отвечали на это приветствие, махая платками. Некоторые даже, проходя мимо окон, кричали «Мы похороним его! Похороним!». Конечно, они подразумевали республику. С Фелисите едва не сделался нервный припадок от волнения. Это был дивный вечер для жёлтой гостиной. В то же время маркиз продолжал смотреть на Фелисите с таинственной улыбкой. Этот маленький старичок был очень проницателен и прекрасно понимал, куда идёт Франция. Он один из первых почувствовал империю. Позже, когда законодательное собрание истощило свои силы в пустых перереканиях, когда сами орлеанисты и легитимисты почувствовали необходимость государственного переворота, он понял, что его партия окончательно проиграна. И в юле я сознавал, что шансы Генриха V, отлично защищаемого его журналом, становились плохи, но это мало его беспокоило. Он оставался покорной креатурой духовенства, и вся его политика заключалась в том, чтобы как можно больше сбыть чёток и абросков. Что же касается даруджей и грану, то они пребывали в полнейшем ослеплении. Не имея собственного мнения, они желали только мирно есть и пить, и этим ограничивались все их политические стремления. Простившись с надеждами, маркиз тем не менее попрежнему аккуратно посещал Ругонов. Он забавлялся здесь. Борьба чисто любви, выставка буржуазной глупости представляли для него занимательнейшее зрелище. Он содрогался при мысли остаться один в квартире. Граф де Валькирас он злорадно хранил про себя убеждение, что час бурбонов ещё не настал, и прикидывался слепым, работая в пользу легитимизма, оставаясь приверженцем духовенства и дворянства. С первых же дней он угадал новую тактику Пьера, но предполагал, что Фелисите его сообщница. Придя однажды вечером первым, он нашёл старуху одну Ну, малютка, сказал он ей с фамильярной улыбкой. Как идут ваши дела? Зачем чёрт возьми ты играешь со мною в прятки? Я ничуть не скрытничаю, отвечала заинтересованная Фелисите. Скажите, пожалуйста, она хочет обмануть такую старую лисицу, как я? О, моё дитя, смотри на меня как на друга. Я готов в тайне помогать вам, ну же, Будь откровенной. Филиситет внезапно осенила мысль. Ничего не говоря, она может узнать всё, если только сумеет молчать. Ты улыбаешься? Снова начал де Карнаван. Это начало признания. Я всегда подозревал, что ты скрываешься за спиной мужа. Пьер слишком глуп, чтобы придумать такую измену. Честное слово, я Сердечно желаю, чтобы бонапарты дали вам то, что я выпросил бы себе у бурбонов. Эта фраза укрепила подозрение, которое с некоторых пор имела старуха. Не правда ли, принц Луи может рассчитывать на успех, спросила она с оживлением. Ты не выдушь меня, если я скажу тебе да? со смехом ответил маркиз. Я нашу по себе траур, малютка. Я старик, который уже умер и похоронен. Я работаю ради тебя. Но так как ты и без меня сумела выбрать настоящую дорогу, то я утешаюсь тем, что ты восторжествуешь, так сказать, на моих развалинах. Главное, не скрытничай больше и в затруднительных случаях обращайся ко мне. И скептической улыбкой опустившегося дворянина он прибавил: ведь могу же и я немного изменить. В эту минуту в гостиную вошла толпа бывших торговцев маслом и миндалём. А, милейшие реакционеры, сказал тихо маркиз. Видишь ли, малютка, величайшее искусство в политике заключается в том, чтобы видеть обоими глазами, когда другие ослепли. У тебя в руках одни козыри. На другой день Фелисите, поощряемая этим разговором, захотело иметь подтверждение всё это происходило в самом начале 1851 года уже более 18 месяцев Ругон через 2 недели получал письма от жены для прочтения этих писем он запирался в спальне и потом прятал их в письменный стол ключ от которого заботливо хранил в жилетном кармане если жена начинала расспрашивать его он ограничивался ответом жен пишет что здоров Уже давно Филлис это мечтала овладеть письмами сына. На следующее утро, когда Пьер ещё спал, она встала, подменила ключ от письменного стола ключом от комода, и когда муж ушёл, заперлась в спальне, открыла ящик и с лихорадочным любопытством перечитала все письма. Де Карнаван был прав. Её подозрения подтвердились. Здесь было около 40 писем, по которым она могла проследить Все движения баонапортизма, должноствовавшие привести к империи. Это было нечто вроде краткого дневника, излагавшего события по мере того, как они совершались, выводы из них, надежды и советы. Эжен верил. Он говорил отцу о принципе Луи-Бонапарта, как о человеке необходимом и неизбежном, который один только может разрешить настоящее положение дел. Он верил в него ещё до его возвращения во Францию, когда напортизм считался смешной химерой. Филисите поняла, что уже с 1848 года Эжен был тайным и весьма деятельным агентом, и хотя он ничего не говорил определённого относительно своего положения в Париже, тем не менее было очевидно, что он работает в пользу империи и получает приказания от лиц по-видимому, весьма ему близких. Каждое письмо свидетельствовало об успехе дела и заставляло предвидеть скорую развязку. Все они оканчивались указанием на то, как должен держать себя Пьер в Пласане. Теперь только Фелисите уяснила себе некоторые слова и поступки мужа, которых раньше она не понимала. Пьер повиновался сыну и слепо следовал его советам. Когда старуха кончила читать, она почувствовала себя побеждённой. Мысль Эжена была ясна. Он рассчитывал пользу из сумятицы, устроить свою политическую карьеру и в то же время уплатить родителям долг за своё образование, выбросив им кусочек добычи. За ту ничтожную услугу, которую оказывал делу отец, ему легко было добиться назначения его сборщиком подати. Ему ни в чём не могли отказать, так как в его руках находилась главная часть работы. Его письма были предостережениями, благодаря которым Ругоны могли избежать многих глупостей. Фелисите почувствовала к нему живейшую признательность. Она несколько раз перечитывала некоторые места, где из жен гнеясных выражениях говорил о финальной катастрофе. Эта катастрофа Значение, которое она не совсем понимала, казалось ей чем-то вроде кончины мира. Праведных поставит Господь одесную, а злых ошую. А ей самой отводилось место среди праведных. На следующую ночь она положила ключ в карман мужа и дала себе слово пользоваться этим средством для прочтения вновь получаемых писем вместе с тем, Она решила прикинуться, что ей ничего неизвестно. Это была очень хорошая тактика. Она сделала с тем полезнее мужу, что, по-видимому, помогало ему без всякой задней мысли. В то время, когда Пьер думал, что он работает один, именно она переносила разговор на желаемую почву и вербовала новых приверженцев для решительной минуты. Она страдала от недоверия и жена и страстно хотела сказать ему после успеха: "Я всё знала и ничего не испортила. Я обеспечила успех". Она работала больше всех и без всякого шума. Маркиз, которому она доверялась, был очарован ею. Но её постоянно мучила судьба Милова Арестида. Стои минуты, как она прониклась уверенностью в старшего сына, её ещё больше пугали ожесточённые статьи независимого. Ей очень хотелось обратить несчастного республиканца в бонапартиста, но она не знала, как это осторожно сделать. Она помнила настойчивые советы Эжена не доверять Аристиду и подчинилась решению Декарнова, бывшего такого же мнения. Малютка, сказал он ей, В политике нужно быть эгоистом. Если тебе удастся обратить сына на путь истинный, и если независимый начнет защищать бонапартизм, то это нанесет жесточайший удар партии. Независимый осужден. Достаточно одного заглавия, чтобы привести в ужас всех буржуа-плассана. Пусть арестит заблуждается, но не будет. Это полезно молодым людям. Он, кажется, не из тех, чтобы долго разыгрывать роль мученика. Страстно желая направить всех своих на истинный путь, Филесите задумала даже переубедить Паскаля. Доктор с настоящим эгоизмом учёного погрузился в свои изыскания и весьма мало интересовался политикой, когда он занимался своими опытами. Могли рушиться целые империи, он не обратил бы на это ни малейшего внимания. Кончилось однако тем, что он уступил настояниям матери, которая более чем когда-либо стала нападать на его нелюдимую жизнь. Если бы ты посещал порядочных людей, говорила она. Ты бы имел практику в лучшем обществе. Приходи, по крайней мере, как-нибудь вечером в нашу гостиную. Ты познакомишься с господами Рудье, Грану и Сикардо. Всё это люди со средствами, которые могут платить за визиты по 4-5 франков. Бедняки не обогатят тебя. Мысль об успехе и желание видеть свою семью богатой сделалось манией Фелиситы. Чтобы не огорчить её, Паскаль несколько раз приходил в жёлтую гостиную и скучал там меньше, чем думал. Когда он пришёл в первый раз, то был поражён безумием, до которого может дойти здоровый человек. Прежние торговцы миндалём и маслом, маркиз и сам майор казались ему любопытными животными, которых до сих пор он не имел случая наблюдать. С интересами натуралиста смотрел он на их застывшие лица и прислушивался к их пустой болтовне, как будто стараясь найти смысл в мяуканье кошки или в лае собаки. В это время он усиленно занимался сравнительной естественной историей, применяя к человеку наблюдения, сделанные им относительно наследственности у животных. Приствуя в жёлтой гостиной, он забавлялся мыслью, что попал в зверинец. Он установил некоторые сходства каждого из этих шутов с каким-нибудь известным ему животным. Маркиз с своей худобой и маленькой хитрой головкой очень напоминал большого зелёного кузнечика. Вильье производил отвратительное впечатление липкой жабы. Крудье он был более снисходителен и принимал его за жирного барана, а Майора за старого беззубого бульдога. Но более всех удивлял его чудовищный грону. В продолжении целого вечера он изучил его лицевой угол, Когда он слышал, как тот произносит несколько невнятных ругательств против кровопийцы республиканцев, ему постоянно чудилось, что вот раз дастся мычание телёнка и грану встанет на четвереньки. "Говори же", шептала ему мать. "Постарайся залучить клиентов из числа этих господ". "Я не ветеринар", отвечал он, теряя терпение. Однажды вечером Филисите посадила его в угол и начала исповедовать. Она была счастлива, заметив, что он довольно часто является к ней, и уже рассчитывала, что он приобретёт положение в свете, так как совершенно не подозревала о том удовольствии, которое он испытывал, осмеивая богатых. Она питала тайную надежду сделать его модным доктором в Пласане. Для этого было достаточно, чтобы его согласились пустить в ход такие лица, как Грану и Рудье. Прежде же всего она хотела внушить ему политические убеждения семьи, отлично понимая, что доктор всего может добиться, сделавшись горячим приверженцем того правления, которое должно сменить республику. «Друг мой», — говорила она, — «Теперь ты стал рассудительным. Нужно подумать и о будущем. Тебя называют республиканцем, так как ты лечишь даром нищих всего города. Будь откровенен. Изложи мне свои настоящие убеждения». Паскаль посмотрел на мать с простодушным изумлением и, улыбаясь, отвечал. «Мои настоящие убеждения? Я и сам их хорошенько не знаю. Вы говорите, что меня называют республиканцем? Ну, это меня нисколько не огорчает. Я республиканец, если под этим именем подразумевать человека, желающего всем счастья. Но ведь этим ты ничего не добьёшься, живостью прервала его Филисите. Тебя загрызут. Посмотри на братьев, они стараются пробить себе дорогу. Паскаль понял, что ему нет надобности защищать эгоизм Учёного. Мать просто обвиняла его в том, что он не хочет извлечь выгоды из политического положения. Он грустно засмеялся и переменил разговор. Фелисита никогда не могла склонить его к обсуждению вероятного успеха той или другой партии и примкнуть к той, которая должна была восторжествовать. Тем не менее, он иногда приходил провести вечер в жёлтой гостиной. Его интересовал грану как допотопное животное. События между тем надвигались. Для политиков Пласа на 1851 год был годом беспокойства и смятения. Из Парижа приходили самые противоречивые известия. То республиканцы торжествовали победу, то реакционная партия душила республику. Эхо раздоров терзавших законодательное собрание проникало в недра провинции, то преувеличенное, то смягчённое, и во всяком случае до такой степени изменённое, что самые прозорливые люди ничего не понимали. Все пречувствовали, что развязка близка, но неведение, какого рода будет эта развязка, заставляло трепетать трусливую буржуазию. Все желали скорейшего окончания. страдали от неизвестности и готовы были броситься в объятия султана, лишь бы только он согласился спасти Францию от анархии. Улыбки маркиза становились всё более едкими. Однажды вечером, когда Гранув в ужасе испускал только невыносимые проклятия, он подошёл к Велесите и сказал ей на ухо: "Ну, малютка, яблочко созрело. Сумейте сделаться полезными". Филисите, продолжавшая читать письма Эжена и знавше, что кризис может разразиться со дня на день, отлично поняла всю справедливость этих слов. Сделаться полезными, но спрашивается, каким образом Ругоны могут это выполнить? Она решилась посоветоваться с маркизом. Всё зависит от событий, отвечал старик. Если департамент останется спокойным, Если инсургенты не напугают Пласана, вам будет трудно обратить на себя внимание и оказать услугу новому правительству. В этом случае я посоветовал бы вам остаться дома и мирно ожидать благодеяний вашего сына Эжена. Но если народ восстанет, и нашим храбрым буржуа покажется, что ему грожает опасность, тогда можно будет сыграть прекрасную роль. Твой муж только очень тяжёл на подъём. О, сказала Фелиситэ. Я постараюсь расшевелить его. Как вы думаете, взбунтуется департамент? Весьма вероятно. Хотя Пласан, пожалуй, не двинется, здесь уж слишком сильна реакция. Зато восстанут соседние города, и в особенности пригороды и деревни. Там уже давно работают тайные общества, и все они принадлежат крайне республиканской партии. Когда совершится перемена правительства, ударит набат по всей стране, от лесов в селе до плоской возвышенности центра Ура. Филисиа те задумалась. Таким образом вы думаете, что необходимо восстание, чтобы обеспечить нам состояние, спросила она. Да, я думаю, отвечал де Корнаван, и слегка улыбаясь, прибавил: новые династии создаются войной. Кровь — отличное удобрение. Хорошо, если ругоны, как и другие знаменитые люди, начнут с убийства. От этих насмешливых слов по спине Филисете пробежала холодная дрожь. Но она была умная женщина, и вид великолепных занавесок господина Пейротта, на который она с таким вожделением смотрела каждое утро, поддержал ее мужество. Когда она чувствовала, что слабеет, то подходила к окну и смотрела на дом сборщика податей. Это был её тюлььери. Она готова была на всякого рода крайности, лишь бы вступить в новый город, в эту обетованную землю, на пороге которой её уже столько лет пожирали желания. Разговор с маркизом окончательно выяснил ей положение вещей. Через несколько дней после этого разговора она прочла письмо Эжена, в котором этот деятель государственного переворота намекал на восстание как на единственное средство придать отцу некоторое значение. Эжен знал свой департамент. Советы его клонились к тому, чтобы, сосредоточив в руках реакционера в желтой гостиной как можно более влияние, дать возможность ругонам сдержать город в решительную минуту. Согласно его желаниям, в ноябре 1851 года Жёлтая гостинная завладела пласаном. Рудье являлся в ней представителем богатой буржуазии. Ему подражал весь новый город. Гранну был ещё драгоценнее. За его спиной стоял муниципальный совет, в котором он был самым влиятельным членом. дававшим тон остальным. В лице майора Сикардо, назначенного благодаря проискам маркиза начальником национальной гвардии, жёлтая гостинная располагала вооружённой силой. Ругоны, эти ничтожные нищие, сумели сосредоточить вокруг себя все орудия для своего обогащения. Благодаря низости или глупости Все должны были повиноваться им и работать для их возвышения они опасались только других влияний которые могли действовать в том же духе как и они и некоторым образом отнять у них заслугу победы они этого страшно боялись так как ни с кем не хотели делить роль спасителей они заранее знали что духовенство и дворянство будет на их стороне но если выступят вперёд и подавят восстание супрефект, мэр или другие должностные лица, то они будут унижены и даже остановлены в этом подвиге, не будут иметь ни времени, ни способа сделаться полезными. Они мечтали о полном бездействии и полнейшей панике должностных лиц. Если бы вся существующая администрация внезапно исчезла, если бы они могли хоть один только день расправидиться с судьбою Пласана, их состояние было бы обеспечено к счастью для них. Среди членов администрации не было ни одного человека, достаточно убеждённого и деятельного, чтобы расправиться решительно. Супрефект был либерал, забытый высшей властью в Пласане благодаря, вероятно, доброй славе, которой пользовался город робкого характера, неспособный на решительные меры. Он должен был смутиться во время восстания. Ругоны, зная его сочувствие к демократии, из любопытства спрашивали себя, что он будет делать. Ещё меньше других пугал их муниципалитет. Мэр, господин Гарсонне, был легитимист, назначенный на эту должность благодаря настоянию квартала Святого Марка. Он ненавидел республиканцев и относился к ним с полным презрением. но он состоял в слишком тесной дружбе с некоторыми духовными лицами, чтобы принять деятельное участие в перемене правления. Другие должностные лица находились в таком же положении. Мировые судьи, почтмейстер, казначей, сборщик податей, господин Пейрод, они были обязаны своими местами к лирикальной реакции и поэтому не могли отнестись к империи с особым восторгом. Ругоны незаметным образом освободились от этих людей и очистили себе место, чтобы быть одни на виду. Они питали надежды, что не найдётся человека, который бы стал оспаривать у них роль спасителя. Развязка приближалась. В последних числах ноября разнеслась молва, что принца президента обвиняют в намерении провозгласить себя императором. Э, мы правосгласим его, чему угодно, воскликнул Грану, лишь бы только он приказал расстрелять всю эту республиканскую сволочь. Это восклицание Грану, которого считали спящим, возбудило сильное волнение. Маркиз сделал вид, что не слышит, но все буржуа согласились с бывшим торговцем миндаляки в ком головы. Рудьери, скнувший захлопать в ладоши, так как он был богат, заявил даже искоса поглядывая на де Корнавана, что положение стало невыносимым и что Франция как можно скорее должна быть приведена в порядок, безразлично чьей рукою. Маркис молчал, и это сочли за согласие. Толпа консерваторов, отказываясь от легитимизма, осмелилась выразить желание, чтобы была империя. Друзья мои, сказал майор Секордов Ставое. Только один Наполеон может защитить теперь граждан и имущество, которым угрожает опасность. Не бойтесь ничего. Я принял необходимые меры, чтобы поддержать в пласане порядок. Действительно, по совету Ругона, майор спрятал в конюшне Блисвала запас патронов и значительное количество ружей. В то же время он заручился содействием национальной гвардии, на которую мог вполне положиться. Эти слова произвели весьма сильное впечатление. Расставаясь в этот вечер, мирные буржуа в жёлтой гостиной говорили об избиении красных, если они решатся восстать. 1 декабря Ругон получил письмо от Эжена и по обыкновению отправился читать его в спальню. Фелисите заметила, что выходя из комнаты, Он был сильно взволнован. Она целый день вертелась около письменного стола. Наступила ночь, и она не могла больше терпеть. Едва муж заснул, она потихоньку встала, взяла ключ от письменного стола из кармана жилетки и завладела письмом, стараясь всё это сделать без шума. Эжен в 10 строках предупреждал отца, что кризис совершился. и советовал ему познакомить мать с положением дел настало время открыть ей всё ему могли понадобиться её советы весь следующий день филисити ожидала объяснения но его не последовало она не смела обнаружить любопытство и продолжала прикидываться ничего не знающей страшно злясь на глупую недоверчивость мужа считавшего её по-видимому такой же болтливой и слабой как и другие женщины. Пьер с гордостью мужа, уверенного, что он глава в доме, дошёл до того, что стал приписывать жене все неудачи прошлого времени. С тех пор, как он вообразил, что один ведёт всё дело, ему казалось, что всё идёт как нельзя лучше. Он решил даже обойтись без советов жены и ничего не открывать ей, несмотря на настояния сына. Филосити была уязвина этим до такой степени, что, наверное, стало бы мешать мужу, если бы не желала так же страстно, как и он, добиться успеха. Она деятельно продолжала работать, но выжидала случая отмстить. Ах, если бы он испугался, думала она. Если бы он сделал какую-нибудь страшную глупость. Я дождусь, когда он униженно будет просить у меня совета, и тогда поставлю ему условия. Её в особенности беспокоило то, что Пьер неизбежно станет разыгрывать роль полновластного командира, раз ему удастся восторжествовать без её помощи. Выходя замуж за этого мужика, предпочтя его клерку нотариуса, она думала, что будет управлять им, как послушной марионеткой. И вот в решительную минуту марионетка, по слепой глупости, хочет действовать одна. Хитрый ум и лихорадочная энергия маленькой старушки были возмущены этим. Она знала, что Пьер способен предпринять грубое решение, вроде того, как он заставил мать подписать расписку в получении 50 тысяч франков. Он был хорошим орудием, малоразборчивым в средствах, но она чувствовала необходимость управлять им, особенно в настоящих обстоятельствах, требующих большой тонкости. Официальное известие о перемене правительства дошло до пласана только в четверг, 3 декабря после полудня. В 7 часов вечера все члены жёлтой гостиной были на лицо. Несмотря на то, что кризиса страшно желали, почти все испытывали неопределённое волнение. Началась бесконечная болтовня по поводу совершившихся событий. Пьер немного бледный, и с предосторожности счел себя обязанным оправдать принца Луи перед собравшимися орлеонистами и легитимистами. «Говорят о воззвании к народу», — сказал он. «Нация свободна в выборе правления, какое ей нравится. Президент — такой человек, который уступит законным властителям». Маркис улыбнулся на эти слова. Остальные же, словно в лихорадке, смеялись над будущим. мнения перемешались. Рудье, позабыв любовь старого лавочника к Орлеанам, грубо прервал Пьера. Все кричали «Не будем рассуждать, подумаем лучше о поддержании и порядке». Эти храбрецы страшно боялись республиканцев, но город лишь слегка взволновался при известии о парижских событиях. Перед объявлениями, прибитыми к дверям субпрефектуры, собирались толпы, прошел слух, что несколько сот рабочих бросили работу и организуют восстание. Этим все и ограничилось. По-видимому, нельзя было ожидать сколько-нибудь серьезного волнения. Беспокоила только неизвестность, как поступят соседние города и деревни, хотя никто не знал, как отнеслись они к перемене правления. Около девяти часов в гостиную прибежал, запыхавшись к грану. Он явился из заседания поспешно собранного муниципального совета. Задыхающимся от волнения голосом он объявил, что мэр, господин Гарсунне, со многими оговорками высказал намерение поддержать порядок самыми энергичными мерами. Но больше всего шумела жёлтая гостиная, когда пришло известие об отставке супрефекта. Этот чиновник отказался сообщить жителям Плассан на депеше, полученной им от министра внутренних дел. Он, как уверял Грану, покинул город, и только благодаря предусмотрительности мэра депеши были опубликованы. Это был, вероятно, единственный супрефект Франции, имевший мужество открыто заявить свои демократические убеждения. Если твёрдость господина Гарсуннеа несколько беспокоила Ругона, то бегство супрефекта было им на руку, так как этим открывалось свободное поле действия. В этот достопамятный вечер было решено, что Жёлтая гостиная согласится на государственный переворот и заявит себя на стороне совершившихся событий. Вильетт тотчас же было поручено написать в этом духе статью и поместить её в завтрашнем номере газеты. Не он Ни маркиз не возражали на это, так как несомненно уже получили указания от таинственных лиц, на которых они иногда так подобострастно намекали. Духовенство и дворянство решили протянуть руку победителю, чтобы раздавить общего врага республику. В то время, когда жёлтая гостиная судила и редила, Арестит обливался холодным потом от страха. таких мучений не испытывал ни один игрок, ставивший на карту последнее су. В день отставки начальника Аристиду пришлось много подумать. Он несколько раз слышал от него, что государственный переворот не может удастся. Этот честный и ограниченный чиновник верил в торжество демократии, не имея однако мужества бороться в пользу этого торжества. Чтобы иметь точные сведения о арестах, обыкновенно подслушивал у дверей субпрефектуры. Он чувствовал, что действует в потёмках, и потому цеплялся за новости, воруя их у администрации. Мнение субпрефекта поразило его. Он был сильно смущён и думал, Зачем же уходить, если уверен в неудачи принцип президента? Вынужденный решиться, он пришёл к заключению, что необходимо продолжать оппозиционную деятельность. Он написал резкую статью против государственного переворота и в тот же вечер отнёс её в независимый для помещения в завтрашнем номере. Исправив корректуру, Он возвращался домой почти успокоенный, когда, проходя по улице Бан, машинально поднял голову и увидел ярко освещённые окна Ругонов. Что за заговор замышляют они? спросил себя журналист с беспокойством. И им овладело страстное желание узнать мнение Жёлтой гостиной относительно последних событий. Он не считал эту группу реакционеров особенно умной, Но и мавлодело такое сомнение, он находился в таком состоянии, что последовал бы совету ребёнка. Он не смел подумать войти к отцу после своих нападок на Грану и других, тем не менее он вошёл, ломая голову, какое ему придать выражение лицу, если его застанут на лестнице. Приблизившись к дверям, он услышал только неопределённый гул голосов. "Я как ребёнок", сказал он, глупея от страха. Он уже хотел сойти, как вдруг услышал голос матери, которая кого-то провожала. Он еле успел спрятаться в тёмную щель маленькой лестницы, ведущей на чердак. Дверь отворилась, и в сопровождении Фелисите показался маркиз. Де Корнаван, обыкновенно уходил раньше буржуа нового города, так как не желал обмениваться с ними рукопожатиями на улице. Э, малютка, сказал он на площадке лестницы, понижая голос. Эти господа трусливее, чем я думал. С подобными людьми Франция всегда может опасаться насилия. Из горечью, словно говоря о самом себе, он прибавил: монархия положительно слишком высока для настоящего времени. Её время прошло. "Её время прошло", сообщила Цуа о кризисе, сказала Фелисите. Он уверен в торжестве принца Луи О, вы смелы, можете идти вперёд, отвечал маркиз, сходя со ступеней. Через 2-3 дня страна будет тихо и мирно задушена. До завтра, малютка. Фелисита заперла дверь. Сидя в тёмной дыре, Арестид казалось, ослеп. Не дожидаясь, пока маркиз выйдет на улицу, он выскочил как сумасшедший, миновав по несколько ступеней и полетел в типографию независимого Мысли путались у него в голове. Он приходил в ярость, обвинял семью, что его одурачили. Как? Эжен сообщал родителям о положении дел, и мать никогда не давала ему писем старшего брата, тогда как сама слепо следовала им. Только сейчас совершенно случайно он узнал, что старший брат считает успех государственного переворота обеспеченным. Это ему подтверждало его собственное предчувствие. послушаться которого помешал ему сумасброд супрефект. В особенности он сердился на отца, так как до сих пор считал его настолько глупым, что не предполагал возможности для него сделаться даже легитимистом. И вот в решительную минуту этот глупый отец превратился в напортиста. Они допустили меня наделать столько глупостей, бормотал он, продолжая бежать. Хорош, я нечего сказать. О, какая школа! Гранул мне меня. Он как буря влетел в контору независимого и задыхающимся голосом потребовал статью. Статья была уже набрана. Он велел разобрать её и успокоился только тогда, когда смешал весь набор как кости домино. Редактор смотрел на него ничего не понимая. В сущности он был рад, так как статья оказалась ему опасной. Но она была необходима как материал, чтобы выпустить номер газеты. Вы напишете мне другую?" спросил он. "Конечно," отвечала Реstid. Он уселся за стол и принялся писать горячий диферамб государственному перевороту. В первых же строках он клялся, что принц Луи спас республику. Но вдруг он остановился. Не кончив страницы, и как будто искал продолжение, его мордочка харька выражала беспокойство. Мне необходимо идти домой, сказал он наконец. Я сейчас пришлю вам статью. Вы выпустите газету немного позже, если это будет необходимо. Возвращаясь домой, он шёл медленно, погружённый в задумчивость. Зачем так скоро сближаться с ними? Э женумный человек, но быть может, мать преувеличила значение самой обыкновенной фразы письма. Во всяком случае, лучше подождать и помолчать. Спустя час после этого к издателю независимого прибежала Анжела и казалась страшно взволнованной. "Муж мой только что сильно испортил себе руку", сказала она. Он прищемил дверью четыре пальца, но несмотря на страшные мучения продиктовал мне вот эту маленькую заметку, которую он просит вас напечатать завтра. На следующий день Независимый, почти сплошно наполненный описанием различных фактов, появился с такими строками в начале первого столбца: Несчастье постигшее нашего известного сотрудника Аристида Ругона лишает нас на некоторое время его статей. Молчание Когда совершаются столь важные события, страшно тяготит его. Но никто из наших читателей не может сомневаться, что все его патриотические чувства направлены к счастью Франции. Эта бессмысленная заметка была всесторонне обдумана. Последнюю фразу можно было истолковать в пользу любой партии, восхваляя победителей, а Рестит оставил себе прекрасную лазейку. На другой день он появился в городе с рукой на перевязи. Мать прибежала к нему сильно испуганная, но он не показал ей руки и только жаловался так горько, что она поняла всё. "Это пустяки", сказала она, уходя с лёгкой насмешкой. "Тебе нужен отдых". Только благодаря случайности и неожиданному отъезду супрефекта, Независимый не был запрещён, подобно большинству демократических провинциальных газет. 4 декабря прошло в пласане довольно спокойно. Вечером народ устроил манифестацию. Но одного появления жандармов было достаточно, чтобы рассеять сборище. Толпа рабочих явилась к Корсане и требовала сообщить ей полученные из Парижа депеши, но он надменно отказал. Уходя, толпа кричала: "Да здравствует республика! Да здравствует конституция!" Затем всё пошло обычным порядком. Жёлтая гостинная, обсудив внимательно эту невинную прогулку, объявила, что всё устраивается как нельзя лучше. 5-го-6-го декабря волнение усилилось. Стали приходить известия об восстании в маленьких соседних городов, весь юг департамента взялся за оружие. Палют и Сен-Мартин-де-Во восстали первые, увлекая за собою деревни. Шаванос, Назер, Пужань. Валькирас и Верну. Тогда жёлтый гостинный овладела паника. Всех беспокоило то обстоятельство, что Пласан был совершенно изолирован и находился в самом центре восстания. Шайки инсургентов могли завладеть деревнями и отрезать сообщения. Грану с растерянным видом повторял, что мэр не получает никаких телеграмм. Разнесся слух, что в Марселе произошло кровавое столкновение, а в Париже вспыхнула революция. Майор Сикардо, взбешенный трусостью буржуа, поклялся, что умрет во главе своих войск. 7 декабря в воскресенье ужас достиг высшей степени. С 6 часов жёлтая гостиная, в которой образовалось нечто вроде реакционного комитета, наполнилась бледными и дрожащими людьми, тихо разговаривавшими между собой, словно в комнате покойника. Днём сделалось известно, что колонна инсургентов, около 3000 человек, собралась в Альбуазе, то есть не дальше, как в 3 л. от Пласана. Хотя было весьма вероятно, что эта колонна направится к главному пункту, оставив пласан в стороне, тем не менее план могли изменить. А для трусливых рантьеров достаточно было сознания, что инсургенты находятся в нескольких километрах, чтобы вообразить, будто грубые руки рабочих уже хватают их за горло. Утром были замечены некоторые предвестники революции, несколько пласанских республиканцев, Видя, что в городе нельзя предпринять ничего серьёзного, решили идти на соединение с братьями из Польюда и Сен-Мартин-де-Во. Первая партия вышла через Римские ворота в 11 часов, распивая Марселььезу и сокрушив несколько стёкол. У Грану разбили стекло, и он рассказывал об этом, заикаясь от страха. Жёлтая гостиная страшно волновалась. Майор послал слугу узнать, куда направляются инсургенты. В ожидании его возвращения делали самые странные предположения. Собрание находилось в полном составе. Родье и Грану, погрузившись в кресла, бросали вокруг умоляющие взоры. За ними охолота толпа ошеломлённых бывших торговцев. Вюилье, по-видимому, не особенно испуганный, думал, как ему спасти свою лавку и личность. Он размышлял, куда спрятаться, на чердак или в погреб и решил, что в погреб лучше. Пьер и майор ходили из угла в угол, изредка перекидываясь словами. Бывший торговец маслом прицепился к своему другу Секардо, чтобы хоть немного позаимствовать у него мужество. Он, так долго ожидавший кризиса, старался выглядеть спокойным, несмотря на душившие его волнения. Что касается до маркиза, то нарядный и улыбающийся, как никогда, Он болтал в уголке с Фелисите, казавшейся очень весёлой. Наконец раздался звонок. Все вздрогнули, словно от оружейного выстрела. Пока Фелисите открывала дверь, в гостиной царило мёртвое молчание. Испуганные бледные лица обратились ко входу. На пороге появился слуга майора и, задыхаясь, сказал своему господину: "Сударь, инсургенты будут здесь через час". Это поразило как громом. Все вскочили с места, восклицая и поднимая руки к потолку. В продолжение нескольких минут нельзя было ничего расслышать. Посланова окружили, забросали вопросами. Чёрт возьми, воскликнул наконец майор. Да не орите же вы так. Успокойтесь, или я больше ни за что не отвечаю. Все снова уселись, тяжело вздыхая. Теперь можно было добиться некоторых подробностей. Посланный встретил колонну в тюлете и принужден был вернуться. «Их, по крайней мере, три тысячи», — сказал он. «Они как солдаты идут по батальону. Кажется, среди них есть пленные». «Пленные?» — в ужасе закричали буржуа. «Конечно», — сказал маркиз звонким голосом. «Мне говорили, что инсургенты берут в плен людей, известных своим консерватизмом». Эта новость окончательно сразила жёлтую гостиную. Некоторые буржуа встали и поспешно бросились к дверям, опасаясь, что они не успеют спрятаться. Сообщение об арестах, производимых республиканцами, по-видимому, поразило Фелисите. Она отвела маркиза в сторону и спросила его: "Что делают эти люди с арестованными?" "Уводят их с собою", отвечал де Карнаван. "Они считают их заложниками". "А" отвечала старуха особенным тоном и снова стала следить за смешной сценой ужаса, охватившего гостиную. Мало помалу буржуа исчезли, остались только Вюилье и Рудье, которым казалось, приближение опасности придало мужества. Что касается дограну, то он по-прежнему остался в углу, ноги отказывались служить ему. По-моему, так лучше, сказал Сикордо, видя бегство остальных сообщников. Эти трусы положительно выводят меня из себя. Более двух лет они болтают о том, чтобы расстрелять всех республиканцев, а теперь боятся взорвать у них перед носом петарду. Он взял шапку и направился к двери. «Ну-с», — продолжал он, — «время не терпит. Идите, Ругон». Фелисите только и ждала этой минуты. Она бросилась между дверью и мужем, который вовсе не торопился идти за ужасным Секардо. "Я не хочу, чтобы ты уходил", кричала она как бы в порыве отчаяния. "Я не позволю тебе покинуть меня. Эти злодеи убьют тебя". Майора остановился в изумлении. "Чёрт возьми", пробормотал он. "Если женщины начнут теперь хныкать, идите же, ругон". "Нет!" Нет, кричала старуха, всё больше и больше волнуясь. Он не пойдёт с вами. Я схвачусь за сюртук. Поражённый этой сценой, маркиз с любопытством смотрел на Фелисите. Неужели это та самая женщина, которая только что так весело болтала? Что за комедию играет она? Пьер, почувствовав, что жена удерживает его, сделал вид, что хочет уйти силой. — Говорю тебе, что ты не уйдёшь, — продолжала старуха, уцепившись за его руку. Обращаясь к майору, она прибавила. — Как вы можете думать о сопротивлении? Их три тысячи, а вы не наберёте и сотни храбрецов. Вас, наверное, зарежут. — Ах, это наш долг, — сказал Сикардо с нетерпением. Фелисите разразилась слезами. Если они даже и не убьют его, то возьмут в плен, продолжала она пристально глядя на мужа. Боже мой, что я буду делать одна в покинутом городе? Но воскликнул майор: "Неужели вы думаете, что инсургенты не арестуют нас, если мы допустим их вступить в город? Клянусь, через час мэр и все чиновники будут схвачены, равно как и ваш муж, и все обычные посетители этой гостиной". Маркизу показалось, что по губам Филисите пробежала неопределённая улыбка, тогда как с испуганным видом она продолжала: "Вы думаете? Чёрт возьми", сказал Сикардо. "Республиканцы вовсе не так глупы, чтобы оставлять у себя за спиной врагов. Завтра же в пласане не останется ни чиновников, ни добрых граждан". При этих словах Филисите выпустила руку мужа. Теперь Пьер не хотел уходить. Благодаря жене, мудрой тактике, которой он сначала не понял, и тайного содействия, которое он не подозревал, он тотчас же создал себе целый план действия. Прежде чем решиться, нужно посоветоваться, сказал он майору. Моя жена от счастья быть может права, обвиняя нас в том, что мы забываем интересы наших семейств. Конечно, она совершенно права, воскликнул Грану с восхищением труса, прислушивавшийся к крикам Фелисите. Майор энергичным жестом надел шапку на голову и сказал решительным тоном: "Права она или нет, это меня не касается. Я начальник национальной гвардии и должен быть в мэрии. Признайтесь лучше, что боитесь и оставляете меня одного в таком случае. Прощайте!" Он взялся уже за ручку двери, когда Ругон остановил его с живостью. Послушайте, Сикардо, сказал он. И заметив, что Виоилену сторожил уши, увлёк его в угол. Он шёпотом объяснил ему, что было бы очень недурно, если бы в тылу инсургентов осталось несколько энергичных людей, способных восстановить в городе порядок. Но так как ужасный майор не соглашался оставить своего поста, то он вызвался стать во главе резервного войска. "Дайте мне только", сказал он, "ключ от сарая, где спрятаны оружие и припасы, и прикажите человеком 50 из наших людей не трогаться с места до моего приказания". Сикардо согласился наконец на эти осторожные меры. Он отдал Пьеру ключ от сарая, понимая, что в настоящее время сопротивляться бесполезно, но при этом во что бы то ни стало хотел пожертвовать собою. Во время этого разговора маркиз с лукавым видом шепнул несколько слов на ухо Фелисите. Без сомнения, он поздравил её с удачно сыгранной ролью. Старуха не могла удержаться от лёгкой улыбки, но когда Секордо, пожав руку Ругону, собрался уходить, она сказала ему с расстроенным видом: Вы решительно покидаете нас. Никогда ещё, отвечал он. Старый наполеоновский солдат не боялся подобных каналей. Он был уже на площадке лестницы, когда к нему бросился с криком Грану. Если вы идёте в мэрию, то предупредите мэра о всём случившемся. Я же побегу к жене, чтобы её успокоить. Фелиситен, огнувшись к уху маркиза, прошептала с затаённой радостью: "Чёрт возьми, было бы хорошо, если бы арестовали этого противного майора. Он слишком усердствует". В это время Ругон снова ввёл Грану в гостиную. Рудье, молча следивший из своего угла за всей этой сценой и только поддерживавший меры осторожности энергичными знаками, встал и подошёл к ним. Когда то же самое и сделали маркиз и Вюлье, Пьер сказал: Теперь, когда мы остались одни, я предлагаю вам скрыться, чтобы избежать ареста и быть свободными в ту минуту, когда сила снова будет на нашей стороне. Грану чуть не обнял его. Рудье и Вюлье вздохнули с облегчением. Господа, вы скоро будете мне нужны. продолжал с важным видом бывший торговец маслом. На нашу долю выпадет честь восстановить порядок в Пласане. Рассчитывайте на нас, воскликнул Вюлье с увлечением, показавшимся Филисите подозрительным. Время летело. Странные защитники Пласана, прятавшиеся, чтобы лучше защитить город, спешили укрыться в разные норы. Оставшись наедине с женой, Пьер посоветовал ей не сделать ошибки, не запираться и если спросят, сказать, что он выехал из города. Когда же Филисите, притворяясь, что ничего не понимает и боится, спросила его, что это значит, он резко ответил: "Это не твоё дело. Передай став мне действовать одному, так будет лучше". Спустя несколько минут Пьер быстро проследовал вдоль улицы Бан. Выйдя на Саверскую площадь, он увидал, что из старого квартала идёт толпа вооружённых рабочих, распевая Марсельезу. "Пора, чёрт возьми", подумал он. "В городе начинается восстание". Он поспешно направился к Крымским воротам. Пока сторож отпирал ворота, у него выступил пот. Пройдя несколько шагов по дороге, он увидал на другом конце предместья колонну инсургентов. Лунный свет искрился на ружьях. Пьер Бегонд добежал до переулка Святого Митра и вошёл в жилище своей матери, где он не был уже много лет.